Глава 14. Джонни рисует на доске большой круг и отступает на шаг. Поскольку среди вас трое новичков, сегодня мы выясним, как наши мысли могут усилить депрессию или состояние тревоги. Лучше бы он не улыбался, думает Майкл. Чего это он такой радостный? Что может быть хуже, чем целый день разговаривать о депрессии? Первый шаг на пути к выздоровлению – понять свои мысли, поступки и взаимосвязь между ними. Второй – критически оценить свое поведение. Для начала давайте посмотрим на то, как мы думаем. Один из способов сделать это – диаграмма «Злой цветок». «Я уже делал это упражнение», – ворчит Трой. «Ничего страшного», – отзывается Джонни. «Группы у нас разные». Ведь каждый раз на сеанс приходят разные люди, а это значит, вы непременно узнаете о них что-то новое. Может, тогда начнете вы и расскажете, что находится в середине. «Депрессия», — говорит Трой, тяжко вздыхая, и Джонни записывает это слово в кружок. «Не понимаю, что за связь между самокопанием и цветами», — думает Майкл. «Итак...» Кто нам расскажет, чем он занимается в состоянии депрессии?» Джонни окидывает взглядом группу. «Лежу в постели?» – откликается мужчина в шлепанцах. «Да неужели?» – думает Майкл. «Отлично!» – говорит Джонни. Пририсовывает кружку дугу и пишет в ней «Лежу в постели». И что происходит, когда мы не встаем с кровати? Как мы себя чувствуем? «Дерьмово!» – бурчит трой. «Именно!» кивает Джонни и пишет «Отвращение к самому себе в следующей дуге». «Нужно было написать «дерьмо», — говорит Майкл. Слова выскакивают прежде, чем он успевает себя остановить. «Спасибо, Майкл». «Думаю, для нашей цели большой разницы нет», — отвечает Джонни. У него на щеках вдруг проступают розовые пятна. «Поручили бы это дело кому-нибудь пожуще характером, если резкое слово его шокирует», — думает Майкл. «И все же...» Чувствует угрозение совести. «Кто еще подскажет, чем занимается человек, когда ему плохо?» – спрашивает Джонни. «Больше пьет алкоголя?» – великодушно предлагает Майкл. Джонни рисует новую дугу и заполняет ее. «Спасибо», – говорит он. «Розовые пятна на щеках бледнеют. А чем это может закончиться?» «Похмельем», – откликается Лилли. Все смеются. «Еще большей тревожностью», – говорит Трой. И Джонни подрисовывает стрелку, ведущую к кругу. а, -а, -а думает Майкл, — «теперь понятно. Это лепестки. Какое странное совпадение. Ведь именно цветы меня сюда и привели. Рита, седовласая леди в саре, сообщает, что реже выходит из дома. И многочисленные родственники не зовут ее в гости. Карн говорит, что перестала делать то, что так любила раньше». Устраивать вечеринки и встречаться с друзьями, от чего становится еще несчастнее. Трой признается, что часто выходит из себя, а потом чувствует себя виноватым. Колин, молодой человек в шлепанцах, рассказывает, что начинает есть без меры, а потом себя за это презирает, так они продолжают до тех пор, пока цветок полностью не обрастает лепестками. «Не высказался только один человек», — замечает Майкл. «Это Эбби». Бледная и тихая, она с самого начала еще не проронила ни слова. Интересно, что у нее за история? Украдкой он приглядывается внимательнее. У Эбби усталый вид, она то и дело прикрывает глаза, будто засыпает. Майклу хочется ее поддержать. Может, спросить, не принести ли ей кофе снизу от стойки регистратуры? Им обоим не помешало бы взбодриться. Джонни все еще не закончил говорить. Итак, почему мы делаем эти вещи, хотя они нам вредят? Рита тем временем быстро что-то пишет, затем поднимает голову. Может, потому что это успокаивает? Каким образом? Остаться дома намного легче, например. Последнее, чего мне хотелось бы, когда я в подавленном состоянии, это общаться с людьми. Именно подтверждает Джонни. «Джонни?» Лили подается вперед, и Майкл приказывает себе не таращить на нее глаза. «Это называется безопасное поведение?» «Да». «Не понимаю, почему безопасное, ведь на самом деле эти вещи нам вредят, потому что, когда мы так поступаем, мы чувствуем себя в безопасности», объясняет Джонни. «Но важно помнить, пусть эти поступки приносят облегчение, оно временное». А -а -а. Лили откидывается на спинку, явно довольная, что ей стало понятнее. «Вот Тена, думает Майкл. «У него хватает умственных сил, чтобы уяснить логику, как будто отказа от бизнеса недостаточно. Теперь, похоже, мне придется еще и бросить пить». «Я волнуюсь за Калума, думает Эбби. «Кто его поднял? Приготовил ему завтрак, помог сходить в туалет». К этому часу он уже должен быть в школе, но глен вряд ли возьмет отгул. А Еве одной ни за что не справится. Могу поспорить, здесь ни у кого нет ребенка, который требовал бы столько внимания. Иначе они сейчас так мило не беседовали бы. О чем вообще они говорят? И что это за молодой Хью Грант с чулкой? Джонни, кажется, его зовут, только я не понимаю ни слова из его болтовни. Как остальным... Удается уловить, о чем речь, и подключиться к разговору. Она закрывает глаза, пробует отгородиться от всех. Если бы это было так просто. Что бы она ни делала, ее мысли здесь роятся в голове, въедаются в мозг. Как бы ни пыталась она их проанализировать, обратиться к собственному рассудку, мысли ходят по кругу. «Ты неудачница, плохая мать, никчемное существо, недостойная любви, безответственная, слабая». С утра Эбби вытребовала какое-то лекарство, чтобы привести в порядок мысли. Скорее даже не вытребовала, а выпросила, спрятав подальше гордость. Ей всего лишь хотелось остановить лавину самобичевания. За последние часы стало гораздо хуже. Сил больше нет терпеть, но психиатр сказал, «У вас в крови еще есть тимозипам и выделил совсем маленькую дозу успокоительного – «Таким образом, при депрессии что-то выходит из строя», — продолжает Джонни. «И первый шаг к восстановлению равновесия — желание изменить шаблоны поведения. Стоит понять, как мы сами усугубляем свое положение, когда появляется мотивация». Никогда в жизни Эбби не чувствовала себя настолько неуверенной. Словно между ней и остальным миром воздвигнута стеклянная стена, и она не в состоянии сориентироваться или понять, что происходит». Внезапно Эбби осознает, что ей нужно делать. Идти домой. Джонни стоит к ним спиной, что-то пишет на доске. Она доходит до середины комнаты, когда психотерапевт оборачивается. эби вам нужно выйти». «Да». Она почти не слышит собственный голос, настолько он слаб. «Нужно», — произносит она чуть громче и берется за дверную ручку. «Я бы очень хотел, чтобы вы ничего не пропустили. Нам осталось всего несколько минут». Она открывает дверь. «Подождите секунду». Эбби не обращает внимания на его слова. Выходит в коридор и слышит, как за спиной он говорит оставшимся. «Прошу меня простить». Она ускоряет шаг, однако он идет за ней и осторожно касается плеча. «Эбби, что с вами?» Невыносимые мысли возвращаются. «Мне пора домой», — говорит Эбби, пытаясь вновь обрести только что ее посетившую ясность ума. Она опять направляется к лестнице, однако успевает сделать лишь несколько шагов. «Стойте!» Голос Джонни звучит резко. «Все в порядке?» – спрашивает какая-то женщина. Оказывается, это сестра, преследовавшая Эбби все утро. Она спешит к ним, поднимается по лестнице. «А, Сангита!» Эбби хочет уйти с сеанса. Джонни улыбается, но чем вызвана улыбка, Эбби не понимает. «Мне нужно заботиться о сыне», – объясняет Эбби. «Может, как только он это поймет, то сразу ее отпустит. Пожалуй, сейчас важнее другое», — возражает Джонни и чуть заметно кивает Сангитя. «Я все улажу», — говорит Сангита. «Эбби, пойдем поболтаем немного». «Нет», — отрезает Эбби, — «еще чего?» «Мне нужно вернуться к группе», — говорит Джонни. «Увидимся позже, Эбби». «Не увидимся», — думает она. «Простите еще раз», — обращается Джонни к группе. «Интересно, что там произошло?» – думает Майкл. «Немного странно, и все же вряд ли у нее получится далеко уйти у этой Эбби. Держу пари, она не догадывается, что дверь внизу заперта, и если хочешь выйти, нужно знать код». Джонни вновь берется за маркер. «На чем я остановился?» «Вы говорили о мотивации», – подсказывает Трой и зевает. «Немного мотивации мне бы не повредило», – думает Майкл. «С тех пор, как прогорел магазин», Он почти все время проводил у телевизора, а Крисе злилась. Она заставила его обратиться к врачу, когда он заявил, что не видит смысла что-то делать. «Ах да, спасибо, Трой». Джонни стирает с доски цветок и пишет вверху «Постановка цели». «А теперь сделаем упражнение, которое поможет с мотивацией. Я принес раздаточный материал». Он берет со стола стопку бумаг и вручает третье. «Возьмите, пожалуйста, один лист». Остальное передайте по кругу. Каждому из вас нужно ответить на вопросы. Обалдеть, совсем как в школе, думает Майкл. А потом нам разрешат выйти на площадку и поиграть. Под присмотром учителя, разумеется.